Глава сороковая. Юля. День, когда Антон написал и все объяснил, принес надежду и облегчение. Я не разлучалась с телефоном ни на минуту, боясь пропустить сообщение от Левакова. Даже на работе мобильник все время был рядом, хотя и приходилось прятать его в фартук. Мы часто списывались, но не созванивались, ограничиваясь голосовыми сообщениями. Кажется, оба боялись. Если уж позвоним, то не выдержим разлуки. В универе я иногда встречала Витю, здоровалась с ним, и Шестаков не упускал возможности откинуть какую-нибудь шуточку в мой или Антона адрес. Правда, шутки были довольно добрыми, от них сразу поднималось настроение. Так прошел почти месяц. За это время ко мне в гости успел наведаться папа, повздыхать и даже тайно оставить в конверте денег. Сестра тоже забегала, то с тортиком, то с пиццей, У неё личная жизнь налаживалась быстрее моей. Ирка с Вадимом уже чуть ли не планировали детей. А вот с мамой поговорить как-то не удавалось, хотя отец настаивал. Я и сама понимала, что надо, но все равно было тревожно. Так и проходили дни. В тоске по Антону, мыслях о маме, учёбе и работе. Так почти закончился октябрь, и в один из его уходящих дней, то была суббота, К нам в бар пришла шумная компания из пяти мужчин. Какие-то местные чиновники с дорогими кожаными кошельками и большими амбициями арендовали целый зал, громко смеялись и много пили. Предполагалось, что гости оставят хорошие чаевые, поэтому мы вместе с Ладой старались относиться к ним максимально учтиво, обслуживать на уровне, пускай это было непросто. Чего только стоили их фразочки, вроде «Ласточка, принеси еще водочки», «Ох, какие у тебя губки! А попка! За такие прелести полагается вознаграждение!» «Чего встала? Давай тащи, Цезарь!» И все в таком духе. Нет, я, конечно, понимала, что персонал обязан многое терпеть молча, с широкой улыбкой на устах. Вот только и в мыслях не было, что в нашем уютном заведении будет происходить подобное. Время еще, как назло, тянулось, словно жвачка. Я то и дело поглядывала на часы, а там как будто намертво замерла проклятая цифра «семь вечера». Счет не просили, заказы не кончались, разговоры не стихали. Все было явно не в нашу пользу. Когда я принесла гостям очередную порцию алкоголя, чьи-то толстые пальцы шлепнули меня по бедру. «Что вы себе позволяете?» — вспыхнула я. У меня перехватило дыхание от злости, которая волной понеслась вдоль тела. «Что надо, то и позволяем». Засмеялся товарищ в белой рубашке, которая уже была расстегнута на несколько пуговиц сверху. Лицо его сделалось пунцовым. Клиент еще так мерзко улыбнулся, что меня передернуло. «Прошу вас, соблюдайте субординацию», — произнесла я, еле сдерживаясь и силой стискивая в руках поднос. От прикосновения этого мужчины мне вдруг показалось, что я покрылась липкой слизью с головы до ног. Хотелось облить себя водой и смыть отвратительное чувство — Раньше подобных выходок в баре не наблюдалось. «Надо будет, и на колени встанешь. Что, бабки не нужны?» Юль. Ко мне подбежала Лада и подхватила под локоть, шепнув на ухо. «Иди, давай, я здесь сама». Я развернулась и даже дошла до бара, как услышала очередной шлепок. Теперь досталось и Ладе. «Женщины только для этих целей и годятся», — веселился клиент. Остальные мужчины его поддержали. Мне хотелось взять с бара ведро, полное льда, и вылить содержимое им между ног, доходчиво объяснив, что женщина — тоже человек. Однако я прекрасно понимала, кто эти люди и чем может обернуться моя выходка. Положив поднос на столик, я сняла фартук и направилась в кабинет к шефу. В конце концов, это его детище, и именно он должен не допускать подобного отношения к своим сотрудникам. Постучав в дверь, я повернула ручку — и уверенным шагом вошла в маленькую комнатушку, где, кроме стола и кожаного кресла, еще стояли четыре монитора, передавая на экран записи камер видеонаблюдения. «Вячеслав Ильич», — произнесла я, откашлявшись. «В чем дело?» Он поднял голову, лениво переводя взгляд с мониторов на меня. «Я очень прошу вас как-то донести до наших гостей, что официантка не девушка по вызову, и нас нельзя бить по... попе». это это ненормально да ты права кивнул он и я моментально выдохнула ощутив поддержку даже улыбнулась но как оказалось преждевременно это ненормально но это сфера услуг ты должна была понимать куда идешь что простите мне показалось ослышалось юля перешел на шепот директор «Эти люди не просто дядьки с улицы. Они стабильно раз в несколько месяцев оставляют у нас почти сотню за ночь. Подумаешь, по заднице треснул. Тебя твой мужик не шлёпает?» по «Послушайте». щеки залил румянец от столь откровенных разговоров и наглости человека напротив. «Мой парень и я — это отдельный разговор, а для блудливых игр обычно приглашают тех, кто готов это терпеть». «Если что-то не устраивает, выход там», — фыркнул босс, кивнув на дверь за моей спиной. «Теперь понятно, почему у вас такая текучка кадров», — выпалила я. «Меня переполняли злость и негодование, как будто обслуживающий персонал не имеет вообще никаких прав, не то что права голоса, словно мы рабы, на которых можно ездить, хотя у каждого из нас были свои принципы, и, уверена, девочкам тоже не нравилось подобное поведение клиентов». «Убирайся! Только потом не приползай, когда никому не нужна будешь, и денег за сегодня не получишь!» — разошелся директор. «Ну и подавитесь своими деньгами!» — в сердцах крикнула я, развернулась и выскочила прочь из кабинета, громко хлопнув дверью. Я бежала по узкому коридорчику на трясущихся ногах, едва сдерживаясь, чтобы не войти в зал и не устроить заветное представление для каждого из этих уважаемых гостей. «Ты где была, Юль?» Тревожным голосом спросила Лада, заметив меня в коридоре. Я свернула в сторону раздевалки. Меня лихорадило, словно поднялась температура. «Юль?» «Что? Это ненормально! Понимаешь, поощрять такое ненормально!» Возмутилась я, усаживаясь на скамейку. В комнате для персонала не было даже дивана, только одна деревянная скамейка и железные ящики для вещей. И только сейчас я почему-то задумалась, что собственник никогда не обращался нормально со своим персоналом. Что у нас было? Деревянная лавка? Одна бесплатная чашка чая в течение дня? Зато мы должны терпеть каких-то уродов, которые позволяют распускать руки?» Я покачала головой, заставив саму себя успокоиться. «Да кто ж спорит? Только за неимением ничего иного выбирать не приходится», — с грустью произнесла Лада. усаживаясь рядом со мной. «В округе столько кафе и баров. Ты реально думаешь, что везде вот так, как здесь?» «А где оно не так? Думаешь, в других барах мразоты не бывает? Ох, девочка, ты еще слишком молодая, а я...» «А ты что?» — возмутилась я, поднимаясь с лавки, и стала расхаживать из угла в угол, то и дело взмахивая руками от негодования. «Юль, деньги не пахнут». Это не значит, что надо терпеть выходки этих мужланов. — Ты права. — кивнув, Лада печально улыбнулась. — Только у тебя есть выбор, а у других его порой нет. Так иногда бывает. — Слушай, я... — Иди домой, Юль. Девушка поднялась, с ее губ слетел усталый вздох. Она бросила последний взгляд на меня, словно и не ждала понимания, а затем вышла из раздевалки. Может, и надо было поговорить с Ладой, извиниться за свои слова, но на тот момент во мне кипели эмоции, поэтому я собралась и отправилась домой. Осознание пришло на следующее утро, когда, заглянув в холодильник, я не увидела там продуктов. Вот тут и про деньги вспомнила, и про фразу Лады об отсутствии выбора. По сути, у меня тоже положение безысходное. Ни отложенных средств, ни материальной поддержки от кого-то еще — Ладно, я согласна, что безысходность — это не про отсутствие выбора, а про дорогу, которая нам не нравится. В моем случае дорога была в сторону дома, к матери, которая пыталась слепить из дочки нереализованную копию себя. Поэтому выбор-то у меня, в принципе, оставался. Правда, по итогу я вернулась бы в изначальную точку. И кому что доказала? Эх, нельзя так... «Нельзя. Нужно придумать третий вариант. Причем срочно. Антону я ничего не рассказала. Постеснялась, что ли? Мы вообще мало общались с ним, потому что всю следующую неделю я экстренно искала себе новую работу. Даже газету купила исходила в фонд занятости. Но результат по нулям. Почему? Банально. Везде хотели опыт, возраст, полный рабочий день и снова опыт». Мысли о неизвестном будущем так неотступно кружили в голове, что я умудрилась получить замечание на каждом семинаре, а на тесте по-английскому даже схлопотала тройку. Вернулась домой, упала без сил на кровать и едва не завыла от того, как сложно в этом мире выживать. Самостоятельным людям нужен памятник. Мне хотелось пожаловаться кому-то, услышать слова поддержки, ведь я тоже человек. Словно по заказу завибрировал мобильный. Глянув на экран, я улыбнулась. «Антон». «Привет. Как твои дела? Куда пропала?» «Юля». «Знаешь, никогда не думала, что быть взрослой так трудно». «Антон». «Что-то случилось?» Поджав губы, я прижала телефон к груди и возвела глаза к потолку, но не успела погрузиться в свои мысли, как пришло очередное сообщение от Антона. «Антон». «Юль». «Мне кажется, или тебе грустно?» «Эй, если ты скажешь, я прямо сейчас найду тебя». «Юля, говорю, найди меня. Пожалуйста». С глаз скатились слезы, я поспешила их вытереть. Разведение сырости еще никому не помогло, а то еще плесень в доме появится, пошутила про себя. Поднявшись с кровати, думала заварить чай и записать голосовое Антону, Честно признаться ему в том, какая я неудачница. Однако мои планы нарушил звонок в дверь. Крайне неожиданный звонок, потому что я никого не ждала».